а эксперты кто? Основа фабрикации значимого экономического уголовного дела — экспертная оценка. Чаще всего эксперт оценивает либо наличие фактов уклонения от уплаты налогов путем искусственного завышения себестоимости и включения в нее расходов на организации, которые проверяющие считают сомнительными, а говоря прямо, «обнальными конторами», либо ненадлежащее исполнение государственного заказа по качественным и количественным показателям выполнения работ, оказания услуг, осуществления поставок, либо занижение или завышение стоимости продаваемых или покупаемых ценных бумаг, долей в компаниях, акций с участием государства. У всех трех игроков силового поля – ФСБ, СКР, МВД – имеются штатные экспертные структуры. Изобилие ведомственных экспертов по всем направлениям, значимым для давления на бизнес, их абсолютное интегрирование с карательными механизмами силовых элит нивелировали суть экспертной деятельности, беспристрастную оценку. Сама судебная экспертиза стала очередным легалистическим инструментом, предназначение которого в верификации выводов обвинения, невзирая на степень их абсурдности. Можно с уверенностью утверждать, что судебная практика по экономическим уголовным делам последних 10-15 лет во многом сформирована именно ведомственными экспертами, находящимися в прямом подчинении у руководства, общего со следственными подразделениями. К слову, Генеральная прокуратура неоднократно негативно высказывалась о ведомственной экспертизе, однако лишь в связи с экспертизами, проводимыми в органах Следственного комитета. Действительно, заключения специалистов этого органа, которые даже формально не отвечают критериям федерального закона от 31 мая 2001 года номер 73 ФЗ о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, часто отличаются особым, бросающимся в глаза непрофессионализмом. Однако вряд ли стоит воспринимать эти усилия прокуратуры как системные, направленные на изменение ситуации в целом. Скорее, это лишь проявление многолетнего противостояния Генпрокуратуры и СКР. Позиции Генеральной прокуратуры в отношении экспертиз СКР. Решение коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 24 октября 2014 года. Необходимо обращать внимание на соблюдение при производстве экспертных исследований требований законодательства, в том числе касающихся обеспечения принципа независимости эксперта, а также его компетентности, включая наличие аттестации на право самостоятельного производства экспертизы и лицензии, если этого требуют действующие нормативные правовые акты в сфере судебно-экспертной деятельности. Информационное письмо Генпрокуратуры РФ о практике прокурорского надзора за соблюдением законов при осуществлении экспертной деятельности от 11 декабря 2014 года. Важнейшим требованием к государственным экспертам является наличие у них дополнительного профессионального образования по конкретной специальности. Проведение экспертных исследований лицами, не имеющими в соответствии с требованиями нормативных актов на это право, зафиксированы также в Следственном комитете Российской Федерации, далее СК России. В частности, СК России, не относящийся к органам исполнительной власти и не наделенный в соответствии с положениями федерального закона от 31.05.2001 номер 73 ФЗ о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации правом на создание экспертных учреждений и производство государственной судебной экспертизы все чаще практикует их проведение с привлечением следователей-криминалистов. Вместе с тем, прокурорами надлежащая оценка этому не дается. Более того, остаются без реагирования случаи использования СК России в качестве доказательств заключений, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального закона. Наряду с отмеченным, прокурорами не уделяется должного внимания вопросам соблюдения положений закона о независимости эксперта. В большинстве ведомств, осуществляющих судебно-экспертную деятельность, вопреки требованиям статьи 7 Федерального закона от 31.05.2001 номер 73 ФЗ о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, государственные эксперты подчиняются как органам, назначающим экспертизу, так и другим участникам, заинтересованным в исходе дела, в частности, руководителям органов исполнительной власти, при которых созданы экспертные учреждения, что не позволяет соблюсти беспристрастность и справедливость судебного разбирательства. Информационное письмо Генпрокуратуры от 14 июля 2016 года о состоянии надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования при назначении и производстве судебно-психиатрической экспертизы. Надзирающие прокуроры решением коллегии от 24.10.2014 о практике прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении экспертной деятельности –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 Информационное письмо Генпрокуратуры РФ об использовании в качестве доказательств заключений судебно-медицинских экспертиз, проведенных экспертами Следственного комитета Российской Федерации. Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлены факты проведения Следственным комитетом Российской Федерации, далее СК России, судебно медицинских экспертиз и использования полученных по их результатам заключений в качестве доказательств при расследовании уголовных дел. Между тем, при оценке законности обозначенной практики недостаточно руководствоваться лишь под пунктом 1 пункта 7 положения о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 номер 38, наделяющим его правом судебно-экспертной деятельности. Следует учитывать, что данная норма не может отменять действие других специальных законов, регулирующих медицинские экспертные исследования. То обстоятельство, что судебно-медицинская экспертиза является процессуальным действием и порядок ее производства установлен процессуальным законодательством, не исключает распространение на нее, как на один из видов медицинской деятельности, законодательства, регламентирующего сферу здравоохранения. «Судебно-медицинские экспертизы вправе проводить лишь состоящие в штате медицинских организаций профессиональные медицинские работники, соответствующие всем установленным Минздравом России требованиям при условии соблюдения взаимосвязанных норм федерального закона от 04.05.2011 номер 99 ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности» и постановление правительства Российской Федерации от 16.04.2012 номер 291, допускающих медицинскую деятельность только при наличии соответствующей лицензии. Учитывая изложенное при организации прокурорского надзора следует исходить из того, что заключение судебно-медицинских экспертиз, произведенных сотрудниками СК России, не отвечают требованиям допустимости доказательств, так как получены с нарушением закона. Точка поставлена законодателем. 12 марта 2019 года на рассмотрении Федерального собрания был внесен президентский законопроект о наделении СКР экспертными полномочиями. Фактически речь шла о легитимизации деятельности, которую СКР, вопреки мнению Генпрокуратуры, упорно называл экспертной. Все законодательные процедуры были пройдены ожидаемо быстро, и уже 26 июля президент подписал закон. Мало кто в этом сомневался, но есть нюансы. В статье 2 законопроекта был отражен перечень экспертиз, которая предлагалось закрепить в статье 3.1 ФЗ о Следственном комитете Российской Федерации. «Организация и производство судебных экспертиз – молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно-аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической с использованием полиграфа, почерковедческой, доктилоскопической, баллистической, портретной, трассологической, физико-химической, пожарно-технической, экологической, медико-криминалистической, экспертизы холодного оружия и технико-криминалистической экспертизы документов, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. В тексте принятого закона перечня нет. Организация и производство в судебно-экспертном учреждении Следственного комитета судебных экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Фактически, Следственный комитет получил право проводить любые судебные экспертизы. С такими подходами к нормотворчеству крайне мало оснований полагать, что процессуальное использование заключений ведомственных экспертов может быть ограничено. Представляется, что в обозримом будущем этим, зачастую крайне сомнительные доказательства, будут также общепринято использоваться силовиками как для давления на бизнес в качестве аргументов в теневых коммуникациях, так и для фабрикации уголовных дел. Столь же очевидно, что неизменными останутся и судебные подходы. Заключения экспертов МВД, ФСБ и СКР будут приниматься судами как безоговорочные, объективные доказательства обвинения не спасают ситуацию и негосударственные эксперты, к услугам которых прибегают следователи. Пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 номер 28 о судебной экспертизе по уголовным делам, далее постановление Пленума, установлено, что согласно положениям части 2 статьи 195 УПК РФ, Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения, подразделения, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренные статьей 11 Федерального закона о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях. Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать некоммерческие организации, некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации, созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом о некоммерческих организациях, осуществляющие судебно-экспертную деятельность согласно принятым ими уставам. Как следует из пункта 3 постановления Пленума, при поручении производства экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, Следует предварительно запросить сведения, касающиеся возможности производства данной экспертизы, а также сведения об эксперте, в том числе его фамилию, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы в качестве судебного эксперта и иные данные, свидетельствующие о его компетентности и надлежащей квалификации, о чем надо указать в постановлении о назначении экспертизы и при необходимости приобщить к материалам уголовного дела заверенные копии данных документов, подтверждающих указанные сведения. Пунктом 5 постановления Пленума регламентировано, что назначение экспертизы вне государственных судебно-экспертных учреждений – Возможно лишь в тех случаях, когда в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем определенную территорию, невозможно производство судебной экспертизы в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности или надлежащей материально-технической базы либо специальных условий для выполнения исследований, а также при наличии обстоятельств, указанных в статье 70 УПК РФ, то есть когда все компетентные государственные судебно-экспертные учреждения на данной территории не могут выступить в этом качестве. Лишь в этом случае производство экспертизы может быть поручено государственным судебно-экспертным учреждением, обслуживающим другие территории, негосударственному судебно-экспертному учреждению или лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, в том числе сотруднику научно-исследовательского учреждения, вуза иной организации обладающему специальными знаниями и имеющему в распоряжении необходимое экспертное оборудование. Практически всегда негосударственные эксперты, которых следователи привлекают к производству экспертиз, крайне заинтересованы в сотрудничестве со следственным органом, поскольку последний может предоставлять постоянные заказы, а может и не предоставлять, экспертная среда крайне конкурентна. Какие-либо открытые конкурсы, тендеры, участие стороны защиты в подборе экспертной организации процессуальный закон не предусматривает, что порождает простор для злоупотреблений правами. Следователь находится в постоянной связи с экспертом, а тот, в свою очередь, осведомлен о потребностях заказчика и прилагает все усилия для их удовлетворения. Да, возможность назначения и проведения негосударственной экспертизы формально есть и у стороны защиты. Но, во-первых, защитник или обвиняемый не обладают процессуальным правом предоставить эксперту те же материалы для исследования, что имеются у следователя. Он с ними не может ознакомиться до окончания следствия по делу. А во-вторых, Хоть и декларируется, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы, судья всегда ориентируется на заключение, представленное стороной обвинения. Часть 2.2 статьи 159 УПК. Лицам, указанным в части 2 настоящей статьи, не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела доказательств, в том числе заключение специалистов, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами. Имеются в виду подозреваемый или обвиняемый, его защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители. Пункт 18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года номер 29 о практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве. Суд может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации отдельных правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно недобросовестным использованием ими этих правомочий в ущерб интересам других участников процесса, поскольку в силу требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц. В журнале «Законность» номер 8 август 2017 года издание Генеральной прокуратуры России В рубрике «Точка зрения» судья Волгоградского областного суда, кандидат юридических наук Сергей Гордейчик, дал оценку праву защиты на представление заключений экспертов в уголовное дело. Не секрет, что заключения специалиста зачастую используются защитниками для того, чтобы поставить под сомнение выводы экспертов, содержащиеся в материалах дела. Обязательность приобщения таких заключений приведет к необходимости назначения дополнительных и повторных экспертиз. При выявлении подобных фактов следователь и суд, руководствуясь положением части 3 статьи 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, могут принять решение об отказе в удовлетворении ходатайства защитника. Экспертиза – основа приговора по уголовному делу. Именно поэтому право следователя самостоятельно и бесконтрольно определять эксперта. Наличие ведомственных, административно подчиненных экспертов в распоряжении органов обвинения будет ими отстаиваться всегда. И в обозримом будущем вполне успешно.